В этот период все более проявляется стремление к узорочью, к живству, к отказу от строгих церковных канонов. Эти явления были связаны прежде всего с посадской средой. Между тем Сергей Михайлович Соловьев всячески старается представить церковь ведущей силой просвещения и воспитания народа и явно сожалеет о том, что дело Никона, нанесло удар авторитету церкви, как и неблаговидное поведение церковников».